Глава 26. Включается телевизор. А, -а, а, это шеф пульт брал. Он с моей стороны, кажется, лежал. Хотя мог бы и попросить, я ж помощница. Пульт подавать самое оно. Угу. Лев расслаблен, включил старую новогоднюю комедию. Сидим, смотрим. Не дышу. Проходит, наверное, минут 20. Я немного расслабляюсь, начинаю действительно смотреть фильм. Начальник ставит кино на паузу. «Аленушка, а сделаешь мне пауза? «Что сделать?» «Какао. И себе заодно. Ну и что-нибудь быстрое и легкое перекусить». «Да, конечно». Спрыгнула с дивана, как пчелою ужаленная. Никаких нервов так не хватит. Может, правда уже перестать думать о начальнике плохо. Шеф идет след за мной. Пока готовлю бутерброды и тарелку с фруктами... Развлекает беседы, а потом помогает все отнести на столик возле дивана. Смотрим фильм дальше. Еще через полчаса вновь расслабляюсь и чувствуя, как постепенно начинаю засыпать. Теплый, вкусный напиток и еда сделали свое дело. На запах еды еще и рыжик пришел, легся головой на колени льва, а попой на мои. Стало совсем уютно, и даже ощущение наступающего праздника наконец появилось. Мужественно продержалась, не уснув до конца фильма но тут шеф почти сразу включил следующий. «Пока есть свободное время, хочу нагнать упущенное», кратко пояснил Лев на мой вопросительный взгляд. «Смотрим второй фильм, и он прямо интересный, но я уже не выдерживаю нагрузки». Моргнул раз, второй, третий. И оказывается, что я полулежу под мышкой у шефа, а его рука покровительственно приобнимает мое плечо. «Ну, тут уже схема отработана еще в машине», Делаю вид, что сплю, чтобы не смущаться. И так хорошо притворяюсь, что вскоре совсем засыпаю. Утро. Просыпаюсь из-за того, что солнце прямо в лицо светит. И чувствую, что прям выспалась. Долго спала. Правда, кровать какая-то неудобная, жесткая и дышит. Еще и ухо дыханием щекочет. Хочется еще немного поспать. С пытаясь пытаюсь улечься поудобнее, трущику щекуя колючую подушку. Нет, ну так невозможно. Попробовала взбить подушку, а она зафыркала весело. Открываю глаза и, наконец, осознаю, насколько я попала. «Доброе утро, Алёнушка!» «Доброе, Лев Константинович!» Отпускаю щёки шефа и осторожно сползаю с большого и жесткого начальника. Правда, меня тут же водружают обратно. Мы на том же диване, на котором вчера смотрели телевизор. «Как спалось, Алёнушка?» «Хорошо, спасибо». «Ничего не мешало?» «Ещё как спалось алёнушка хорошо спасибо ничего не мешало Еще как мешало Даже в данный момент чувствую, как мешает бугор один. Ну все, это уже очень похоже на интим. Не хотелось уходить прямо под Новый год, но... Звонок в дверь отвлек от решительных мыслей. «Ты кого-то ждешь, Алена?» Строго поинтересовался начальник. «Нет». Лев аккуратно меня снял с себя и пошел открывать. Неожиданным посетителем оказался охранник. Только сейчас узнала, что в доме есть охрана. Лев отдельно приплачивает за то, чтобы иногда пользоваться некоторыми ее услугами отдельно. Охранник пришел не один, а с курьером. Я совсем забыла про сделанный вчера заказ, зато в магазине не забыли. Курьер сначала звонил мне, телефон остался в моей комнате. Затем пытался проникнуть в дом вместе с местными жителями, чем привлек внимание охраны. А еще, оказывается, уже полдень. Тут я так хорошо выспалась. Взялась разбирать покупки. «Так, Алена, ничего не распаковывай, заказа, собирай свои вещи». В основном удобные, теплые, ну и что-то для ночевки. И немного еды в дорогу. Ну и кота возьмем, командует босс. Мы куда-то уезжаем? Ага, на дачу поедем, там Новый год встретим. Тише и спокойствие. Ну все, теперь совсем-совсем точно ночью шеф пойдет в атаку. Вы же вроде решили не ехать. Я такого не говорил. А надолго? Думаю, нет, там все же зимой скучновато. Так, бросать сейчас работу или нет? Эх, так не хочется прям Новый год. Ладно, брошу уже в следующем году. Одну ночь уж как-нибудь продержусь. С этим постоянным ожиданием подвоха в виде интима уже начинаю чувствовать себя какой-то озабоченной. Но лучше быть начеку. В связи с последними событиями обнаружила у себя новый талант. Быстро собираться, беря только самое необходимое. Каких-то полчаса и вещи собраны, вкусняшки уложены в контейнеры, даже термос с чаем готов. «Рыжик, залезай в сумку», — говорю о коту. Переноски нет, не думала, что так скоро понадобится, нулев выделил одну свою спортивную сумку. «До машины донести сойдет, а там посмотрим, как рыж себя в салоне поведет. Может, без сумки доедет. Вообще кот у меня очень культурный». Рыжик так посмотрел на сумку. «Ой, да не волнуйся ты». «Не съезжаем мы. И... Пока. На дачу едем». «Что значит «пока»?» спросил неожиданно появившийся в коридоре начальник. «Ты планируешь скоро съезжать отсюда?» Чувствую, как краснею. «Я поняла недавно, что лучше ничего не загадывать и не планировать. Сегодня мы можем быть здесь, а завтра уже там». «Ну-ну». Лев подозрительно прищурился. «Сама поездка в связи с погодными условиями...» В виде снежной метели и дорог, которые не успевали очищать, заняла полтора часа. Кот перенес все нормально, и большую часть пути проспала мне на коленях. Поначалу, конечно, нервничал, тревожно смотрел в окно, думал, наверное, что опять скитаться будем, и запоминал дорогу обратно. Думаю, рыжику все-таки предалось мое спокойствие, а может, философски решил, что и ладно, как будет, так и будет.